равным образом воспрещается выколотье глаза, откушение носа, отнятие головы. Салтыков, Щедрин, страница 436. Так как влетение и разбитие стёкол воронную показывает явную небрежность со стороны лиц, смотрению которых непосредственно подлежат присутственные места, то израсходованную сумму возложить на виновных. Писемский. Умерщвление произошло по причине утонутия Чехов. Третье. Наиболее яркое. Стилистические возможности языка проявляются в его лексике и синтаксисе, но немало выразительных средств содержится и в морфологии. Каждая часть речи, как лексико-грамматическая категория, играет заметную изобразительную роль в языке художественной литературы. Начнём с именем существительного. Умелый подбор предметных названий позволяет выпукло представить действительность то в динамике, то в статике. Например, перечисление мелькающих перед глазами предметов даёт возможность нарисовать картину как бы в движении, напоминает быстро сменяющие друг друга кинокадры. Уже столпы заставы.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 Балконы львы на воротах и стаи, галок на крестах. С другой стороны, такое перечисление предмета позволяет нарисовать статичную картину, тщательно выписывая детали единого целого. На бюре, выложенном перламутной мозаикой, которая местами уже выпала, оставила после себя одни жёлтенькие желобки, наполненная клеем, лежало множество всякой всячины, куча списанных мелких бумажек,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 Кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, Два пера, запачканные чернилами, Высохшая, как в чахотке, зубочистка, Совершенно пожелтевшая, Которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих Ещё до нашествия на Москву французов. Гоголь. В стилистических целях используются и особенности присущих в именах существительных категориях рода, падежа и числа. Так, колебания в грамматическом роде некоторых существительных позволяет говорить о формах нейтральных и разговорных, устарелых и современных. Это была страница 436, сейчас 437. То же самое можно сказать о вариантах поддержных формах типа народа народу, сахара сахару, чая чаю в отпуске в отпуску, в цехе, в цеху, в формах числа типа слесари, слесаря, тракторы, трактора. Но подробнее надо смотреть к соответствующему параграфу в разделе имя существительное. Также необычное употребление имён собственных, отвлечённых собирательных в форме множественного числа. имён собственных, отвлечённых и собирательных в множественного числа. У Маяковского, например. Это труднее, чем взять тысячу тысяч бастилий. Легло на город громадное горе и сотни маленьких горь. Но скажите вы, коллеги и коллегши, Встречается также у писателей употребление отвлечённых существительных в значении собирательных. Нет врача, нет и першала, сбежали все вчера, сбежала вся медицина, Корничук. Изобразительную роль могут играть ненормативные, искажённые формы. используемые в речи персонажей для их речевой характеристики. Никто настоящих местов и не знает. По нынешнему времени почитай все клады заговоренные. Подвиньтесь, вам говорят, дайте модами место. Кот Тимофей, открытая душа, Коту Василию принял в зубах мыша. Но здесь Чехов и Михалков. Прилагательное сами по себе, без других средств образности, способно создавать художественную выразительность, чем широко пользуются писатели и публицисты. Стилистическая функция имён прилагательных Как сильного средства художественной изобразительности можно показать, сравнив два отрывка. Первый из них – одна из редакций повести Чехова «Сепь».